Глава девятая «Так-с», я задумчиво почесал затылок и внимательно посмотрел на Дениса. «Это все здорово. Правда, приятно слышать. Но хотелось бы узнать детали. Что это за клан такой приказал тебе следить за нами?» «Точно», — поддакнул Олег. «Отец Стаса и Светы ведь из синдиката, а не из клана». Денис нахмурился. «Честно говоря, вопрос очень сложный. Я не могу ответить на него. Простите». Я уж хотел было возмутиться. Да, понимаю, секретное задание и все такое, но речь сейчас идет о доверии между нами. Сказал А, говори, Б. Но прежде чем я успел открыть рот, чтобы поделиться этой мудрой мыслью, Дэн поспешно продолжил. Честное слово, сказать, как его зовут, то есть назвать клан, я не могу, но я договорился о встрече. Мой наниматель хотел бы встретиться с вами обоими завтра. Прошу, Стас Света, если вы поедете со мной... Мне проще будет разорвать с ним отношения. Да и вы получите ответы на свои вопросы. Надеюсь. Хм, ты уверен, что это безопасно?» Спросил Олег, пока мы со Светой размышляли. «Более чем», — Денис кивнул. «Что ж, да будет так. Надеюсь, отец не станет вставлять палки в колеса». Я взглянул на Свету. Сестра усмехнулась и откинула прядку волос лба. «Я просто не буду посвящать его в детали поездки. Вот и все». Ну а затем мы с Денисом обсудили нюансы завтрашней встречи. «Собственно, второй вопрос, который мне не дает покоя», — заговорил Олег, когда мы с Дэном закончили. «Что у тебя за амулет, Дэн? Какой-то целительный?» «Хех», — Денис усмехнулся. «Гораздо круче. Мой амулет — это я сам. Это мое тело». «Да уж, очень на тебя похоже», — хмыкнул я. В отличие от остальных, я не особо удивился его ответу. Нечто подобное я и предположил, проанализировав увиденное. «В самом деле, похоже», — улыбнулась Света. «Во время инициации Вайлорду нужно взять самую ценную для него вещь и создать из нее персональный амулет, оружие Вайлорда, которое всегда будет с ним. Конечно, для нашего Дэна самое ценное — это он сам», — сестра расхохоталась. «Просто из других людей сделать амулеты невозможно», — отозвался Денис. — Да и из самого себя, как правило, тоже, — хмыкнул я. — Время от времени кто-нибудь пытается, но я впервые вижу того, у кого получилось. — Вот такой вот я уникальный, — охотнул Дэн. Мы чокнулись кружками и фужерами, выпили, а затем буквально с облегчением растеклись по своим стульям и дивану. — Амулет из самого себя, — задумчиво протянул Олег. — Поразительно, гениально. Неожиданно Олег повернулся к Мише. «Ну, а у тебя какой амулет? Признавайся». «А?» – изумленно хлопнул глазами художник. «Чего это ты? Нет у меня амулета, я же не Вайлорд». «Ну-ну», – с явным недоверием проговорил Олег. «Еще совсем недавно в нашей компании один я был Вайлордом. А теперь посмотри-ка. Стас – ребенок нового тигра. У Дэна небывалый амулет из собственного тела. Света – медиум. Уверен, у тебя есть скелет в шкафу». «Да нет же», – ошарашенно воскликнул Миша. «Я самый обычный человек». «Ну-ну», — повторил Олег. «Смотри, Миха, я за тобой слежу. Если ты вайлорд, сейчас самое время достать амулет и помочь нам создать синдикат. Как раз пятым будешь». Вчера я, воспользовавшись услугой пьяный водитель, отвез сестру к отцу, а затем вернулся к себе в квартиру. Проснувшись утром, как обычно, выполнил комплекс упражнений и принялся готовиться к встрече с таинственным главой клана, на которого много лет работал Дэн. Денис, скотина такая, так и не рассказал, что за человек жаждет нас увидеть. Даже ни намека не сделал, чего ожидать. Приведя себя в порядок, я поехал за Дэном. Он вместе с Олегом ждал меня у подъезда. Наш друг, пока еще полицейский, вчера изъявил желание ехать с нами. В качестве телохранителя, так сказать. Втрою мы отправились за сестрой. На этот раз отец не уделил мне своего бесценного времени. По словам Светы, его даже дома не оказалось. Сестра села четвертой в мой автомобиль, а трое ее охранников пристроились позади на своей машине. Наш путь лежал в ресторан «Незаметная встреча». Тот самый, в котором я сравнительно недавно беседовал с отцом. По словам Олега, и ресторан, и другие заведения, расположенные с внутренней стороны здания, принадлежали клану из Аксон. Ну, в общем-то, я так и предполагал. В Прошлый раз меня останавливали на КПП. Сейчас же шлагбаум поднялся, едва моя машина подъехала к нему, и два наших автомобиля пропустили на внутреннюю парковку. Дэн предусмотрительно написал своему таинственному работодателю, на каких именно автомобилях мы прибудем. В холле ресторана нас поприветствовала девушка-хостес и сообщила, что Ярослав Валерьевич вас уже ожидает. Имя мне ничего не сказала, так что я послушно последовал за нашей провожатой. Пока шли, Света и Олег с интересом смотрели по сторонам. «Ну да, этот ресторан отличался от привычных тем, что в нем не было общего зала, а лишь отдельные кабинки». А вот Дэн на такую мелочь не обращал внимания, будто уже не раз бывал здесь. «Уважаемые сопровождающие, прошу вас пройти за соседний столик», подруге сообщила улыбчивая хостес. Поймав взгляд Олега, я кивнул, давая понять, что все в порядке. Хотя, полагаю, он и сам догадывается, что на аудиенцию его бы не пригласили». Хостес открыла дверь нужной кабинки, и мы увидели мужчину в строгом сером костюме. Лысоватый, с пышными сидящими усами, он сразу встал нам навстречу и оказался заметно выше любого из нас. Ростом он был почти два метра. — Приветствую, гости дорогие! — усмехнулся Ярослав Валерьевич. Подойдя к нам, он пожал руку Дэну. — Зайдите через пять минут! — велел он хостес, и дверь за нашими спинами закрылась. Мужчина же посмотрел на меня внимательным взглядом серых глаз. Глаза были чуть прищурены, и морщины вокруг них лежали глубокие. «Позвольте представиться. Ярослав Валерьевич Батурлин. Голова клана Батурлин и носитель крови древних князей», — улыбнулся он. «Станислав Лапин. Очень приятно. Я пожал протянутую руку». «Светлана Лапина», — вежливо кивнула Света. Батурлин с жестом пригласил нас за стол. Мы расселись по местам и принялись разглядывать друг друга. «Да, невежливо» но наш высокородный собеседник с любопытством пялился на нас и улыбался. Мы отвечали ему тем же, правда, без улыбки. «Вы оба похожи на свою мать», — наконец-то изрек он, чем немного сбил меня с мысли. «Вы знали нашу мать?» — Света подалась вперед. «Конечно. Как я могу не знать свою дочь?» — хохотнул Батурлин. Я удивленно уставился на него, но наш новоявленный дед сидел и улыбался, явно довольный произведенным эффектом. Я встретился взглядом с Дэном. Тот лишь пожал плечами, мол, да, брат, такова реальность. Отец нашей матери, наш дед. Когда-то я интересовался тем, кто же он такой. Спрашивал и у мамы, и у бабули, когда она еще была жива. Так вот, вспоминая слова бабушки, если отбросить красивые романтичные образы в духе «Наша любовь была похожа на сон», «Рядом с ним я забывала, как дышать», то можно сказать коротко. Бабушка по молодости залетела от Вайлорда который спас ей жизнь. Однажды бабушка пыталась утешить подругу, у той в этот момент случился пик негатива. Появился грайм, ну а вслед за ним и рыцарь на белом коне. После инцидента бабушка продолжила общаться с рыцарем, в результате общения забеременела, родила. А потом рыцарь сказал, «Прости, но мы не можем быть вместе, дело не в тебе, дело во мне». Самое примечательное, что она любила его всю жизнь и отзывалась о нем очень тепло но он высылал деньги на содержание дочери. Причем, судя по всему, не самые маленькие. Да, деньги не главное в жизни. Но лучше так, чем бесследно исчезнуть из жизни матери своего ребенка. «Вашу дочь?» — наконец-то удивленно проговорила Света. «Вы наш дед?» «Полагаю, у меня нет права называться вашим дедом», — проговорил он, виновато пожав плечами. «Увы, но биологически да. Вы мои родные внуки». «Однако, прежде чем мы продолжим разговор, давайте закажем обед». «Что-то как-то не хочется», — растерянно пробормотала моя сестра. «Что ж, тогда я закажу за тебя. Ну, а ты, Стас?» «Пожалуй, я тоже доверюсь вашему вкусу, Ярослав Валерьевич. Мне было интересно, что он выберет». Кстати, на Дэна дед даже не посмотрел. Как по заказу вошла официантка. «Четыре порции голубцов, мелочка, два чайника с травяным чаем, оладушек». «Ну и сметану со сгущенкой не забудьте». Обведя нас взглядом и поняв, что больше никто ничего заказывать не будет, девушка поклонилась и выпорхнула из комнаты. «Голубцы, значит», — хмыкнул я. «Люблю их», — улыбнулся дед. «И Анжела тоже любила. Еще и вас приучила». «Да, голубцы здесь неплохие», — кивнул я. «Вот только мамины были лучше». «О, бывал тут?» — с любопытством поинтересовался дед. «Встречался с отцом». Ярослав Валерьевич бросил короткий взгляд на Дэна, но тот вновь лишь молча развел руками. «Он не знал. Вот и не доложил вам. Полагаю, за нашей матерью тоже приглядывали», — нахмурился я. «Разумеется», — ровным тоном ответил дед. «Правда, не так плотно, как за вами. И ровно до тех пор, пока она не вышла замуж за Князева, все-таки приглядывать за основателями синдиката проблематично». «Если она вас так заботила», — неуверенно начала Света, — «если вы и о нас...» Волновались. То почему бросили бабушку? Дед нахмурился и тяжело вздохнул. Потому что я в тот момент был наследником наследника главы клана. И это значит, что у меня имелись определенные обязательства. Увы, я не смог воспротивиться воле отца и деда, которые нашли для будущего главы клана подходящую невесту. Спокойно ответил он. То есть вас заставили жениться и бросить бабушку? Взволнованно спросила Света. Да. Это как-то... Она неопределенно повела рукой. «Такова судьба представителей древних родов», — улыбнулся дед. «Когда-то давно наших предков называли аристократами, до тех самых пор, пока аристократия не прекратила существовать в нашей стране. Однако, хоть официально разделение на сословие исчезло, традиции остались». «И как вы пережили это?» — округлив глаза, поинтересовалась сестра. «Разрыв с любимым человеком и дочерью». «Свет», — вздохнул я. «Это было сорок с лишним лет назад» разумеется ярослав валерьевич обрел любовь со своей законной супругой и обзавелся законными детишками да и внуками тоже я полагаю дед хитро посмотрел на меня и покачал головой не в бровь а в глаз стас да все примерно так и было а затем серьезным тоном добавил но и свою старшую дочь я не забывал что ж я так и думала уже спокойнее закончила моя сестра в комнатушке повисло молчание света перевариало услышанное Денис переводил взгляд с нас на своего работодателя, а дед задумчиво разглядывал мое лицо. Ну а я думал о том, что существует небольшой шанс, что Ярослав Георгиевич врет, и никакой он нам не родственник. Но почему-то я не очень верил в эту вероятность. Его рассказ вполне логичен, да и смысл ему врать. Скажем так, если бы он только сейчас выплыл, то можно было разыграть карту в духе индийских фильмов. Вот вдруг потерянные внуки встречают своего деда, все радуются, танцуют. Да только не очень-то оно вдруг, учитывая, что Дэн восемь лет за нами приглядывал. Отец всеми силами пытался сохранить тайну нашего исчезновения, придерживаясь легенды, что его дети погибли из-за граймов. А тут какой-то старый хрыч сразу прознал про нас и представил надсмотрщика. Вообще, можно было с отцом поговорить еще вчера вечером или сегодня утром, но Дэн скрывал информацию о своем работодателе, так что мы решили оставить этот разговор на потом. Теперь обязательно стоит уточнить у отца, что он знает о Ярославе Валерьевиче батрулине «Как вы узнали, что мы — это мы?» — холодно спросил я. «Так от вашего же отца. Когда я устроил ему разнос, что он не уберег жену и детей?» — горько хмыкнул дед. «У вас не было права устраивать ему разнос. Неожиданно для самого себя заступился я за отца». «Может так», — Пожал плечами Ярослав Валерьевич и не стал спорить. Я хотел спросить, когда они настолько спелись с отцом, что стали обсуждать подобные темы, но не успел. В комнату вошла официантка, хотя перед собой сервировочный столик. Девушка расставила блюдо на столе, и наш дед с таким аппетитом набросился на еду, будто главу клана никто дома не кормит. Мы последовали его примеру. Юли молча, все еще переваривая услышанное. Лишь когда с голубцами было покончено, и мы с Дэном и дедом перешли к Алладьям, я нарушил молчание. «Так и зачем вы следили за нами?» «Ум?» — оторвался от десерта Ярослав Георгиевич и мельком глянул на своего работника. «Чтобы не терять из виду, разумеется, вы остались совсем одни, мало ли что могло случиться». «Ясно», — отозвался я, размешивая чай в чашке. «А что теперь?» Дед Лукаво улыбнулся, посмотрел на нас со Светой, а затем уверенно произнес. «Я предлагаю вам усыновление. Пусть биологически вы мои внуки...» «По бумагам будете детьми. Хотя, можно сделать вас детьми моих сыновей, тогда и по бумагам будете внуками. Вы станете полноценными членами клана, как и должно. Разумеется, я никак не стану влиять на ваш выбор спутников жизни. Сможете сами решать, кого любить и на ком жениться». «Нет, спасибо», — не задумываясь, ответил я. «Я тоже вынуждена отказаться», — сразу же за мной произнесла сестра. Дед нахмурился, а затем усмехнулся. «Жаль». «Но на нет и суда нет. Однако я хотел бы хоть чем-то быть вам полезен», — улыбнулся он. «Во-первых, я отпускаю Дениса на все четыре стороны, без каких-либо претензий. Так уж и быть, я даже заплачу тебе за последний год», — ткнул он указательным пальцем в сторону Дениса. «Хотя ты и провалил его». Я посмотрел на друга с недоумением, тот усмехнулся и пояснил. «В моем контракте предусматривались различные методы экономического контроля». Например, зарплата раз в год по факту завершения года, если год прошел без эксцессов. — Спасибо, Ярослав Валерьевич, — поклонился он главе клана. — Хм, понятно. Но ну, так как он вчера спалился, то за последний год оплату получить не должен. По сути, дедуля сейчас сделал красивый жест. — Ну а во-вторых, подарки моим дорогим внукам суммарно на все дни рождения и Новые года, которые я пропустил, — улыбнулся он. — Мне ничего не нужно, — покачал я головой. «Ну правда, кто для меня этот человек, который сидит напротив?» «Всего лишь незнакомец. Как я могу что-то от него принять?» «Я у отца-то ничего не прошу». «Да, он предоставил нам квартиру, но всего остального я добился сам». «Зачем перечеркивать собственные достижения, принимая подачки?» «О, Стас, не спорь», — покачал головой дедуля. «Благодаря Денису я прекрасно знаю о твоем характере. Но раз уж мы все-таки поговорили и увиделись после стольких лет...» «Не могу стоять в стороне. Отказываться от подарков, которые тебе дарят от всего сердца, невежливо. Если он тебе не нужен, в крайнем случае можешь тайком от дарителя его выбросить или отдать нуждающимся». «Погоди», — мотнула я головой. «Встретились после стольких лет. Ты о чем?» «Когда вы были маленькими. Мы пару раз встречались на приемах», — улыбнулся Батрулин. «Правда, кроме вашего отца, никто не знал, что я ваш родственник». «Даже мама?» — уточнила Света. «Ага» кивнул мужчина. «Я ушел слишком рано, и она не знала, кто ее отец. Тогда... тогда у меня не было возможности удочерить ее. А когда я стал главой клана, она уже была замужем, и в этом потерялся смысл. Но не об этом сейчас речь. Стас, в вашей части города недавно запустили небольшой торговый центр. Он совсем малютка, но и этой крохи достаточно, чтобы стать экономической основой для только что рожденного синдиката». Я дарю ТЦ тебе вместе со всей инфраструктурой, работниками и арендаторами. Света, для тебя я оборудовал дизайн-студию и небольшое производство, которое в дальнейшем можно при желании расширить». «Ух ты!» – изумленно пробормотала сестра. «Да-да», – закивал дед. «Документы о передаче права собственности вам привезут завтра. Не беспокойтесь, регистратор приедет вместе с курьером, и дополнительных телодвижений вам делать не потребуется. Спасибо» проговорила Света. — Пожалуйста, — улыбнулся дед. — Это самое малое, что я могу для вас сделать. Он перевел взгляд на меня. — А я что? Я тоже, как и сестра, был в шоке. Вся моя натура была против подобных подачек. Я хотел отказаться в самой резкой форме, но где-то на задворках сознания начинал просыпаться голос разума. Все-таки я хочу создать сильный независимый синдикат, с которым будут считаться, который сам сможет диктовать свою волю другим, А для этого, как ни крути, нужны деньги. Кажется, что торговый центр деда несколько уменьшит нашу независимость. Это же, по сути, вливание в будущий синдикат финансов другого клана. С другой стороны, чисто фактически, это просто подарок без дополнительных условий. Надо будет удостовериться в этом, изучив бумаги. Да и дед сам сказал, что ненужный подарок можно выбросить. Если считать этот ТЦ условным кредитом для развития бизнеса, то когда синдикат встанет на ноги, Кредит можно погасить, передарить ТЦ кому-нибудь. Нет, это глупо. Если речь идет только об очистке собственной совести, можно стоимость торгового центра пустить на благотворительность». «Что ж, подарок и правда неожиданный», — наконец сказал я. «Могу я его воспринимать именно как подарок, то есть то, что дается от души и не требует никаких ответных обязательств?» «Конечно, да», — кивнул дед. «Что ж, в таком случае спасибо. Пригодится». «Какой же ты холодный!» — усмехнулся Батрулин. «Но я рад, что ты его принял. Теперь ты стал еще ближе к своей цели. Набрал уже пятерых верных вайлордов?» «Нет». Я покачал головой и, опережая следующий логичный вопрос, добавил. «Но в этом деле мне помощь точно не нужна». «Ну, на нет и суда нет», — ответил дед с улыбкой, а затем посерьезнем. «Стас, Света, я хочу вам вот что сказать. Возможно, из моих уст прозвучит это не очень уместно» но не забывайте свою семью, в первую очередь своих самых близких родных. Ваш отец на вашей стороне, и я тоже. Если возникнут проблемы, не стесняйтесь обращаться, но ну и не отказывайтесь от помощи. Я понимаю, что вас воспитывали в условиях синдиката, а не клана, и при этом вы оба довольно рано отправились на вольные хлеба. Однако же семья важна. Из семей состоят рода, а из родов — кланы. Я говорю эти очевидные вещи к тому что неправильно разрывать отношения с семьей и отвергать помощь. Все, что накопили и создали твои предки, по умолчанию частично принадлежит тебе. Сделай себя сам, добейся успеха с нуля, установки одиночек. Прими наследие предков, увелич его и передай своим детям. Вот так живут рода лордов Я смотрел на него, пытаясь осмыслить эти слова. «Сказал ли мне дед что-то новое? Определенно нет». Подобные истины я прекрасно знал, просто да, хотелось добиться всего самостоятельно, но иногда ради большой цели можно задвинуть свои хотелки в сторону. Не все, конечно, но малую часть. Благодарю, учту, я поклонился. Эх, Стас, вздохнул Ярослав Валерьевич, я ведь всего лишь желаю тебе счастья. Ну да ладно, давайте уже пить чай. Собственно, больше никаких серьезных разговоров за нашим столом не было. А для несерьезных... Я, можно сказать, первый раз в жизни видел этого человека. О чем мне с ним говорить? Хотя я пытался засунуть внутреннего параноика куда подальше и поддерживать беседу Светы и Ярослава Георгиевича. После обеда меня повез сестру обратно в отчий дом. В машине мы удовлетворили любопытство Олега, вкратце пересказав наш разговор с дедом. «Батурлин, клан Батурлин», – задумчиво повторил пока еще полицейский, «вроде бы ни в чем не замешан». «По крайней мере, на ум ничего особо не приходит». «Вроде все и правда обстоит так», — согласился Дэн. «Я тоже ни про какие темные делишки клана не слышал». «В общем-то, это радует», — кивнул я. «Но не люблю я, когда мне на голову сваливаются всякие подозрительные незнакомцы и говорят, что им от меня ничего не нужно». «Понимаю», — хмыкнул Олег. «А ты что скажешь?» Он повернулся к Дэну, сидевшему рядом с ним на заднем сиденье. Когда рассказал ему о Стасе и Свете, как он себя вел. Да, в общем-то, как и полагается, настоящему деду, задумчиво проговорил Дэн. Когда я рассказывал о каких-то проблемах, хмурился, когда же о чем-то хорошем, улыбался, ничего необычного. Ну Но и нормально, разве нет? хмыкнул Олег. Зато теперь нам не нужно греть голову. Какой бизнес запустить на старте? Это точно, поддержал его Дэн. Ты же не станешь в последний момент отказываться, Стас. А то мы тебя знаем. «Нет, не стану». Вздохнул я и, скосив взгляд, взглянул на сестру, которая последние несколько минут смотрела в телефон. «Ну что там? Будет дома?» «Нет», — мотнула головой Света. Отец сказал, что занят. Я написала ему, с кем мы встречались, и... Сказал, доверять его словам можно, но посоветовал не привыкать к нему. «В смысле?» — удивленно выдал Олег. «Наверное, ему не очень по нраву, что мы общаемся с главой другого клана. Пусть этот глава и наш дед». Пожала плечами Света. Что ж, денек уже выдался незабываемым. Встреча с новым родственником, подарки, новые думы. Что может быть лучше в обед-воскресенье? Правда, теперь пора браться за собственную работу. Мы стали как никогда близки к созданию синдиката. Осталось лишь найти пятого основателя. Именно с этой целью я пригласил к себе в гости Олега и Дэна после того, как мы закинули Свету в отчий дом. Ну а по пути в мою квартиру подобрали Мишу. Не зря же его аналитики добренных обучали. Вот и пускай продемонстрирует свои особенности, когда будем просматривать досье, собранные для меня Олегом.